Глава 969. -я. Возвращайся. До да, упо планеты тоже подразделялись на разные типы. Слияние девяти древних планет могло породить нечто совершенно невероятное. Давшие своё благословение люди тоже были не заурядными практиками. Патриарх, который привёл Ван Болона к кладбищу звёзд, обладал невероятной культивацией и сильной судьбой. Ещё одобрение дали нынешний император Звёзда Пада с культивацией стадии звёздного домена и империя, созданная из судеб её жителей. Такого одобрения было достаточно, чтобы потрясти весь свет, но потом вмешалась и воля самого кладбища звёзд, сделав сам мир вечным свидетелем клятвы. Не говоря уже о Патриархе Бушующее Пламя, эксперт из стадии звёздного домена. Он тоже засвидетельствовал клятву и благословил рождение планеты. Такой могущественный эксперт мог повлиять на всю бесконечную вселенную, как и Чэнь Цэн Цзэ. Одобрение последнего было даже более значимым, ибо отозвалось в самой бесконечной вселенной. Чэнь Цэнзэ представлял Тёмную Секту, поэтому его одобрение в каком-то смысле было одобрением Тёмной Секты. После такого Дао планете всё равно было не суждено сегодня родиться, но по прошествии многих лет девять древних планет смогли бы довершить слияние. Но потом своё одобрение дал Парагон из-за пределья, заставив содрогнуться всю бесконечную Вселенную. Его благословение не только сократило многие годы до одного мгновения, но и в том, что он не могла бы вернуться. но и позволила родиться невиданной в этой вселенной планете. В итоге рождённая Дао-планета могла по праву называться сверхпланетой. В этот самый момент в небе кладбища звёзд планеты своим сиянием отдавали дань уважения. Всё живое на Земле склонило головы, даже Император Звездопада и Бумажный Человек на дне моря поклонились, в их душах бушевал ураган. Очевидно, то, как была рождена планета, поразило их до глубины души. Не меньший шок испытали интеллигентный практик и парень в чёрном халате, оба поражённо таращились на парящего в воздухе ванн-бола. Постепенно из-за глаз исчез блеск, а потом они неохотно опустили головы. Юная девочка, которая использовала тёмное искусство, с благоговейным трепетом смотрела в небо. В один момент ей показалось, будто во время слияния древних планет в этот мир просочилась знакомая аура. Остальные тоже растеряли остатки самообладания. Те, кто сделали выбор, соединились с планетой. оказались не полностью отрезаны от внешнего мира. Стоило им пробудиться в своих планетах, как они с удивлением увидели ван Боулы и девять сияющих сфер. Немыслимо! Со смесью гнева и горечи выдавил толстячок. Его глаза стали размером с блюдца. Это было несправедливо. Почему его выбрала лишь особая планета самого низкого ранга, а этот подлец Саделлу самолично создал новую Дау-планету? Больше всего его расстраивал естественный закон его особой планеты. Ему досталось доу-ветра, а девятицветная сфера получит естественный закон одной из девяти древних планет. Даже поднявшись до стадии планеты, он всё равно будет с удалони соперником. Девушка в маске испытывала несколько другие чувства. С улыбкой на губах она тихонько прошептала. «Ван Боуле!» После этого она закрыла глаза и сосредоточилась на прорыве культивации, и она сказала, что она не могла. К сожалению, сейчас Ван Болэ не услышал слов загадочной девушки в маске, в противном случае он бы не смог оставаться спокойным, ибо никто в цивилизации Божественное Око не знал его истинного имени. Не говоря уже про избранных, попавших на кладбище звёзд. К тому же девушка использовала весьма неожиданный язык. Всё суще на кладбище звёзд благоговейном трепете преклонило головы, звёздный свет в небе как будто приветствовал нового владыку. А вот бумажная да у планеты сильно дрожала, Причиной тому было не желание, а гнев, а сожаление. Потому что она почувствовала давление при взгляде на девятицветную сферу Ванбаолу, ей показалось, будто она смотрит на неё снизу вверх. И это чувство было очень отчётливым. Пусть они и носили одинаковые названия, но их статус разнился. Как императоры маленькой страны и огромного королевства. Оба считаются императорами, но кто может сказать, что они обладают одинаковым статусом? Дрожь у неё вызвала чувство нарождающегося в Дао-планете уникального магического закона. Она нутром чувствовала опасность и угрозу для себя. А пока всё живое преклонило головы, а бумажная Дао-планета дрожала, Ван Буэлэ переполнил восторг. Всё его внимание было сосредоточено на девятицветной Дао-планете. К семи цветам радуги перемешались чёрный и белый. Глядя на неё, он чувствовал исходящее со всех сторон поклонения... А также благодарности и преданности Спаска ему и дао-планетой. Теперь она принадлежала только ему. Клеймо было незримым результатом дао-клятвы Ван Поле. Оно означало, что планета признала хозяина и никогда не восстанет против него, потому что полученное одобрение могущественных людей воплотилось в дао-клятве Ван Поле. Проще говоря, это клеймо было доказательством согласия с великим стремлением хозяина. Если дао-планета отречётся от хозяина, предаст клятву Она лишится всего и тут же расколется. Благодаря клейму Ван Боуле сразу почувствовали естественные законы девятицветной дао-планеты. Каждому цвету соответствовал свой естественный закон древней планеты. Их слияние в дао-планету полностью их консолидировало. Так случилось и за способ зарождения дао-планеты. Если представить иерархию естественных законов в виде людской вертикали власти, то они объединятся в этой дао-планете подобно тому, как девять князей поступят на службу императору. Эти естественные законы не были уникальными. Другие планеты в мире могли иметь любой из них. Но в случае этой дао-планеты их сила будет намного выше аналогичных естественных законов в других планетах, к тому же при столкновении с рогом с одним из девяти естественных законов, куда эффективнее будет действовать незримая сила противодействия. В некоторой степени в рамках стадии планеты Ван Бола стала одним из сильнейших практиков даже в сравнении с девушкой с колокольчиком и её бумажной дао-планетой, потому что девять естественных законов Это меньше половины божественных способностей даосской магии практиков. По сути, практики, культивирующие такие же магические законы, больше не представляют для Ван Бууле угрозы. Если, конечно, они не будут серьёзно превосходить его в культивации или в числе. Это было не всё, что сегодня получил Ван Бууле. На самом деле, всё это было мелочью. В действительности ценным было рождённое и слияние девяти естественных законов и одобрение могущественных экспертов уникальный, единственный в своём роде магический закон, который отпечатался на бесконечной вселенной. Единственный неповторимый магический закон новой дао-планеты. Поскольку он был только что создан, даже Ван Боло лишь смутно представлял, на что именно он был способен. Для начала нужно соединить его с телом. После перехода на стадию планеты он в полной мере овладеет им. Остальным было ещё сложнее понять суть этого магического закона. Не могли ли уж увидеть естественные законы древних планет что-то нового магического закона? тут им ничего не оставалось, как строить догадки. Чувство этот магический закон будет весьма интересным, подумал Ван Боле. С блеском в глазах он посмотрел на девятицветную сферу, и его следующие слова были подобны божественному повелению. Девятицветная дао-планета, возвращайся. Больше не нужно ждать. Девятицветная дао-планета загудела, словно поняла Ван Боле, а потом в ослепительной вспышке растаяла у него в албо.